Глава 15. Что дальше: Ты остаешься, безапелляционно заявил Денису тренер. Ковалев непонятливо взглянул на папу, который стоял рядом с ним, и заметил, что оба как-то странно переглядываются. В смысле, вздохнул он, устало. Черков звонил, пояснил тренер. Он привезет волчат на юношеский турнир на выходные и очень просил тебя остаться здесь. «Если только ты сам хочешь», – добавил отец. Денис соображал ровно две секунды. «Сколько времени у меня есть, чтобы подготовиться?» «Мало, конечно. Папа оценивал ситуацию адекватно. Чуть больше суток. Я бы увез тебя домой, потому что у Черкова есть еще два вратаря. Но решай сам. Если мы домой не поедем, ты успеешь отоспаться и немного отдохнуть где-нибудь в гостинице». Денис кивнул. Он устал, и его вроде бы тянуло поскорее вернуться в свою родную комнату, где он смог бы снова прокручивать в голове все самые неприятные моменты финального матча, проанализировать собственные ошибки и действия соперника. Ну и, конечно, переварить это поражение. В одиночку. Но в то же время и покидать этот город так быстро теперь не хотелось. У Дениса было такое чувство, что он здесь что-то еще не сделал или забыл сделать. Оно его страшно беспокоило, и папа это живо отметил. «Ну что, останемся?» — кивнул ему вопросительно. «Да, да», — неуверенно отозвался Денис и перевел взгляд на тренера. «Я так и думал». Тот впервые по-отечески взлохматил ему волосы и крепко стиснул в объятиях. «Спасибо, парень. Отработал так, как надо. Я такого не ожидал. Без тебя бы мы не вывезли». «Так мы и не вывезли», — вздохнул Денис, уворачиваясь и приглаживая волосы. «Ты даже не представляешь, что ты сделал. Потряс он ему руку». «Через пару лет, когда ты подрастешь и сам все будешь решать, я возьму тебя к себе в команду». Денис изобразил на лице улыбку. «Через пару лет будет видно. Куда мы, пап?» «Для начала поищем, где остановиться, а потом пойдем ловить такси». Отец вынул из кармана телефон. «И надо маму предупредить. Посиди пока». Парень кивнул и вернулся на свое место в раздевалке. Присев на лавку... Прислонился спиной к стене и откинул голову назад. Первая горечь от обиды уже прошла. Остались только усталость и упавшее до нуля настроение. Рядом, молча одеваясь, возился Юра. За несколько тренировочных и игровых дней они сдружились. Но что теперь будет дальше? У меня заканчивается договор с командой. «Я что, вслух это подумал?» – произнес Денис. Леонов невесело усмехнулся и иронично ответил. «Нет, я просто умею читать мысли. Но если серьезно, то, скорее всего, я буду искать другой клуб. У меня уже есть предложение из старшей лиги, и вообще мы с Вовкой планируем потратить лето на тренировки где-нибудь в большом хоккейном городе». «И вы уже оба знаете где?» — утвердительно проговорил Денис. Юра молча и многозначительно посмотрел на него, но ничего не сказал. Ковалёв натянуто улыбнулся. «Если повезет, попробуем зацепиться за профессионалку», — выдал он свой нехитрый план. «У вас получится. Надеюсь. Ну, поехали. Нет, я остаюсь», — отрицательно покачал головой Денис. Леонов удивленно округлил глаза. «Как это?» Ковалёв загадочно улыбнулся. «Играть на выходные. Пацаны приедут на турнир, и тренер попросил меня не уезжать». протянул Юра. «Ага», — передразнил Денис. «Ну, удачи тогда». Они пожали друг другу руки. Юра потрепал его по волосам и поднялся с места. «Не расстраивайся, слышишь? На твоем веку финалов хватит. Если что, звони, я на связи». «Ладно». Леонов взял в руки сумку со снаряжением и клюшки, еще раз отсулетовал ему черенками и двинулся на выход. Денис собрался погрузиться в свои невеселые мысли, но каждый из ребят, проходивших мимо, посчитал своим долгом взлохматить ему голову и высказать пару подбадривающих слов о его игре. Когда до него добрался Рыбаков, отец уже махнул Денису рукой, подзывая к себе. И к дверям раздевалки они отправились вместе. Вовка пихнул его плечом в плечо и шепнул. «Давай, пока, Денисыч, еще поиграем вместе». И тоже пожал ему руку. «Счастливо», — отозвался парень, легонько хлопнув его по спине. И перевел взгляд на отца. Тот устало улыбнулся. Пришел в себя немного. «Ну так». Денис передал ему клюшки и покачал головой влево-вправо. «Что мама говорит?» «Что убьёт меня?» – фыркнул отец. «Пошли!» Попрощавшись с теми, кто оставался в раздевалке, Ковалёвы неспешно побрели на улицу. В марте вечерами еще морозило, и лужицы на асфальте покрывались корочками льда. Специально наступая на них, подошвами кроссовок Денис немного отвлекался на хруст, и это его слегка успокаивало. Победители гудели внутри ледового дворца – Их болельщики схлынули, и на территории двора стояла тишина, которую нарушал только шум колес, доносившегося с шоссе. У ворот уже стояла машина с шашечками, и пока услужливый водитель помогал отцу загрузить в багажник сумку со снаряжением, Денис нырнул на заднее сиденье и устроился поудобнее. Отец не стал навязывать парню свое общество и сел на переднее пассажирское кресло, так что юный вратарь, наконец, смог ненадолго погрузиться в мысли и, выглядывая в окно, незаметно задремал. Глаза он открыл лишь в момент, когда его снова обдало прохладой. Это папа распахнул дверь и, улыбаясь, заглянул в салон такси. «Вот тебя умотало». «Да, я очень мало спал прошлой ночью», Протер глаза Денис и неохотно стал выбираться наружу. «Ну, сейчас мы заселимся, поужинаем и спать». «Не, я не голодный. Сразу спать». Отец пожал плечами и не стал возражать, а парень подумал, что, будь на его месте мама, она бы от него просто так не отстала. Постоянно зевая, Денис поплелся за отцом и почти не замечал ни людей, ни обстановку вокруг. Сейчас ему хотелось лишь поскорее добраться до кровати и принять горизонтальное положение. Похоже, завтра будет день тюлень, который он потратит только на то, чтобы лежать и спать. Спать и лежать. С перерывами на еду. За несколько минут, проведенных в фае гостиницы, Денис измучился в неудобном кресле и снова едва не уснул. А потом, оказавшись в номере, И, не раздеваясь, наконец упал на большую кровать и расслабился, раскинув руки и ноги в позе морской звезды, посмотрел в потолок и прикрыл глаза. Только прежде, чем отключиться, успел спросить. «Пап, а о чем ты с Ванькой разговаривал?» Папа как-то странно хмыкнул и, помедлив, надломленно произнес «Ни о чем. И спустя секунду добавил. «Он не стал со мной разговаривать».